Эпилог Больница Гринслопс, Брисбен, 2005 год Прохлада на веках покалывает, будто крошечные ножки. Муравьиные лапки ходят туда-сюда. Послышался голос, слава богу, знакомый. «Я позову медсестру?» «Нет». Нелл по-прежнему ничего не видела, хватаясь за все вокруг «Не бросай меня». Ее лицо было мокрым и холодным из-за кондиционированного воздуха. «Все хорошо, бабушка. Я схожу за помощью, я скоро вернусь, обещаю». «Бабушка. Вот она кто!» «Теперь она вспомнила. У нее в жизни было много имен». Так много что несколько она забыла, но лишь когда приобрела последняя бабушка узнала, кто она на самом деле. Второй шанс. Благословение. Спасительница. ее внучка, и сейчас Кассандра пошла за помощью. Глаза Нэл закрылись. Она снова была на корабле. Чувствовала воду внизу, Палуба раскачивалась под ногами, Бочки, солнечный свет, пыль, Далекий смех. Все блекло, огни гасли, Тускнели, как в театре Плаза Перед показом. Зрители ерзали на сиденьях, Перешептывались, ждали. Мрак. Безмолвие. Она перенеслась в какое-то иное место, холодное, темное. Одна. Острые предметы, ветки. Словно с обеих сторон сжимаются высокие темные стены. Свет вернулся немного, но достаточно, чтобы вытянуть шею и увидеть далекое небо. Ее ноги двигались, она шла, касаясь раскинутыми... Руками листьев и кончиков веток. Она повернула за угол. Снова стены из листьев. Запах земли густой, влажный. Внезапно она осознала. Явилось слово старое и знакомое. Лабиринт. Она в лабиринте вспыхнула. Немедленное и безоговорочное понимание в конце лабиринта — самое чудесное место на свете. Ей надо туда. Там она отдохнет и побудет в безопасности. Она дошла до развилки, снова повернула. Она знала дорогу, помнила, так как уже бывало здесь. Она двигалась быстрее. Необходимость и уверенность толкали ее в спину. Она должна дойти до конца. Свет впереди. Она почти у цели, еще чуть-чуть. Внезапно из тени на свет вышла женщина. Сочинительница протянула руку. Послышался серебристый голос. «Я ждала тебя. Сочинительница...» Шагнула в сторону и нел увидела что стоит у ворот конец лабиринта где я ты дома глубоко вздохнув нел переступила порог и последовала за сочинительницей в самый прекрасный сад на свете дверце клетки Распахнулась, чары злой королевы пали, и молодая женщина, которую жестокие обстоятельства заключили в тело птицы, вырвалась из клетки. Кукушка падала, падала, падала, пока, наконец, ее неразвитые крылья не раскрылись, и она не обнаружила, что умеет летать. Прохладный морской бриз родины помогал ей глади изнанку крыль. Она взмыла с края утесы и полетела через океан к новой земле надежды и свободы, к новой жизни, к своей второй половине. Дом мой Из полета кукушки Элизы Мейкбис. Конец. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Сентябрь, 2017 год. Галина Будкевич. Читала Татьяна Ненарокомова.